Не спрашивая разрешения, лейтенант Хейл закурил сигарету, скрестил ноги и уставился на розе Маклендона и Билла Стейнера, двоих людей, испытавших классический случай любовной горячки. Каждый раз, когда они смотрели в глаза друг другу, Хейл ясно читал слово «люблю», отпечатанное в их зрачках. Этого было достаточно, чтобы могло зародиться подозрение. А не избавились ли они каким-то образом от назойливого Нормана сами? Однако он знал правильный ответ.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 Она посмотрела на него с нежностью, заботливо подоткнула под него одеяло и улеглась рядом на узкой кровати, наблюдая, как туман на улице струится мимо уличного фонаря и ожидая, когда ее веки станут наливаться тяжестью. Но этого не произошло. Она встала, зашла в кладовку, включила свет и, скрестив ноги, уселась перед картиной. К картину заливал лунный свет. Храм выглядел как могильный склеп, над ним кружились стервятники Пообедают ли они телом Нормана завтра, когда взойдет солнце? Подумалось ей, вряд ли. Роза Марена запрятала Нормана в такое место, куда никогда не залетят никакие птицы. Она смотрела на картину еще несколько секунд, потом потянулась к ней, коснувшись пальцами застывших мазков. Прикосновение изменило ее намерение. Она выключила свет и вернулась в постель. Теперь сон не заставил себя долго ждать. Семь.